На следующее утро я проснулся поздно. Вставать не хотелось, было даже лень открыть глаза. Некоторое время я просто лежал, прислушиваясь к своему организму. Ощущения были не ах. Скажем прямо, паршивые были ощущения. Казалось, вчера ночью меня полностью опустошили. Меня выжили, выкрутили, а потом для верности еще сунули в сушильную центрифугу. Баронесса попалась очень энергичная и чересчур сексуальная. Я чувствовал себя маркетанткой, которую по причине выдачи жалования за одну ночь посетил весь батальон. Как-то на одном приеме я услышал, как подвыпившее начальство обсуждало проблему сексуального совращения агентов. Мол, заглядываются наши агенты на баб, тратят время, деньги и здоровье, выбалтывают в постели служебные секреты и прочая подобная чушь. Один из особо энергичных дошел до того, что предложил временно кастрировать агентов на период выполнения заданий, мол, не будут отвлекаться на шпионок с крепким телом. Охо Охохонюшки, а может и вправду не стоило мне так увлекаться. В дверь моей каюты громко постучали. Я мгновенно открыл глаза и проверил, на месте ли бластер, который на всякий случай у меня всегда лежит под подушкой. Он был на месте. Я скомандовал дворецкому отпереть дверь. Со своей кровати я услышал, как она тут же распахнулась, и в гостиной раздались громкие многочисленные шаги. И я подумал я, да тут ко мне целая делегация. «Подождите минуту!» «Я сейчас выйду!» — крикнул я неизвестным гостям, садясь в постели. «Встать я не успел». Дверь в спальню распахнулась, и в комнате появились совершенно неожиданные посетители. Впереди шел помощник капитана во всем великолепии своей интерселовской офицерской формы. Не обращая внимания на мой удивленный взгляд, он прошел в спальню и остановился напротив меня. Рядом с ним выросли два вооруженных охранника с бластерами в руках. На меня оружие они не навели, стволы смотрели в пол, но вид громил, недоусмысленно показывал, что в случае чего они не постесняются применить его. На этом утренние сюрпризы не закончились. За спинами мужчин виднелась баронесса Дингольд в сопровождении неизменного лакея. Одета она была, вопреки своему обыкновению, необыкновенно строго, в темное закрытое платье, полностью скрывавшее фигуру. Бледное лицо Бронессы было еще бледнее обычного, глаза заплаканные. В руках она сжимала носовой платок с вензелем. На меня Бронесса даже не взглянула. Она была чем-то взволнована и расстроена, но при этом сохраняла чопорный вид неприступной аристократки. Глядя на нее, я подумал, а не приснилось ли мне вчерашнее сексуальное буйство этой женщины? Сегодняшняя баронесса вполне могла дать пощечину только за одно предположение о том, что она может опуститься до грубых плоских утех с мужчинами. Я сидел в пижаме на краю кровати, оглядывая пришедших словно король на утренней церемонии одевания. Однако пришедшие быстро изменили акценты и расставили все по своим местам. — Вы признаете, что вы Эндрик Рачаев? — надменным голосом спросил первый офицер Северной Звезды. — Сэр Эндрик Рачаев с ударением на первом слуге поправил «Я его с такой же ледяной интонацией». Я поднялся с кровати, выпрямился во весь рост и встал напротив помощника капитана. В пижаме я выглядел не так внушительно, как офицер в форме, но зато мог смотреть на него сверху вниз, а не наоборот, как пришлось бы делать, останься я сидеть. По какому праву вы врываетесь в мою каюту? А это мы сейчас и выясним, Эндрик Карачаев. Офицер и на этот раз демонстративно пропустил титул. Он протянул мне бумагу. Вот подписанный капитаном ордер на проведение обыска в вашей каюте. Первый офицер сделал знак рукой и из-за его спины вынырнул невысокий мужчина с крысиной физиономией. Он походил по комнате, открывая-закрывая ящички тумбочек и шкафов. Затем он подошел к туалетному столику, открыл нижний ящик и с победным видом достал оттуда бриллиантовое колье. Оно мне было чем-то знакомо. «Ну, конечно! Это колье было вчера вечером на баронессе!» Помощник капитана взял колье и поднял его так, чтобы видели все присутствующие. «Баронесса Дингольд, вы узнаете свое колье?» «Да, это оно!» — сдавленным голосом прошептала баронесса. «В ту же секунду!» Охранники шагнули вперед и приставили бластеры к моему лбу. В руках у помощника капитана появились наручники. Властью, данной мне руководством компании «Интерселлар» и в соответствии с международным космическим правом, я объявляю вас арестованным по подозрению в краже драгоценностей, принадлежащих пассажирке межзвездного лайнера «Северная звезда» баронессе Дин Гольд.